Я направила кончик шпаги на шею Джеймсу. "Честно, Джеймс, я представляла себе это совсем по-другому. Можешь мне поверить? Есть уж по мне, так ты и дальше можешь обретаться привидением в моей школе. Бох мой, как мне не будет тебя хватать, если я права, то это сегодня наша последняя встреча". У меня на глазах выступили слёзы. Джеймс выглядел так, как будто был готов в любой момент потерять сознание. Вы можете забрать мой кошелёк, если вам нужны деньги. Но ну, пощадите мою жизнь, пожалуйста, шептал он. "Да-да, ладно", сказал Гедеон. Он откинул широкий воротник пальто в сторону и приставил прививочный ланцет прямо к шее. Когда Джеймс почувствовал на коже царапину, он тихонько заскулил. "А разве обычно это делают не на плече?" спросила я. "Обычно я никому не выворачиваю при этом руки", мрачно сказал Гедеон, а Джеймс ещё раз заскулил. Это, конечно, такое дурацкое прощание, сказала я и не смогла удержаться и всхлипнула. Намного охотнее я обняла бы тебя вместо того, чтобы прикладывать шпагу к тебе к твоей шее. Ты всегда был моим лучшим другом в школе. Сразу по слезы потекли у меня по лицу. И без тебя я бы так и не узнала разницу между светлостью, сиятельством и высочеством. И Готово, сказал Гидон и отпустил Джеймса, который, качаясь, сделал пару шагов назад, и остановился, схватившись за шею. Собственно, туда нужно ещё пластырь, но сойдёт и так. Следите, чтобы туда не попала грязь, Гидон взял у меня из рук шпагу. Вы сейчас сядете на свою лошадь и поскачите прочь, ни разу не оборачиваясь. Вам ясно? Джеймс кивнул. Его глаза были ещё полны страха, как будто он не мог поверить, что всё уже закончилось. До свидания, всхлипнула я. До свидания, Джеймс Аугуст Перегрим, пибли батом. Ты был самым лучшим привидением из тех, кого я знала. На подгибающихся ногах и с тяжёлой одышкой Джеймс забрался на лошадь. Шпага лежит под каштанами, если вы захотите получить её назад, ещё сказал Гидо, но Джеймс уже вонзил бедному Гектору в бока шпоры. Я смотрела ему вслед, пока он нёсся между деревьями. Удовлетно. Особенно Гидон, собирая наши вещи. Я вытерла с щёк слёзы и улыбнулась ему. Спасибо. Это так здорово иметь другом студента-медика. Гидон усмехнулся. Зато я, клянусь, что это была моя последняя прививка от оспы. Пациенты такие неблагодарные. Те, кого любят, не могут умереть, потому что любовь означает бессмертие. Emily Dickinson